На его крыше возвышалась сияющая в солнечных лучах гигантская статуя архангела Михаила с обнаженным мечом в руке. Каменные стены потемнели от времени, покрылись потеками, и казалось, что замок плачет черными слезами. «Очень подходящий», — подумала Сайхан. Этот замок был построен во II веке в качестве мавзолея для императора Адриана, но вскоре после этого его прибрала к рукам папская курья. Тем не менее, у него была своя знаменитая и постыдная история. Находясь под владычеством Ватикана, замок поочередно выступал в роли крепости, тюрьмы, библиотеки и даже бордель. Примечание. Замок святого ангела имел славу самого ужасного застенка во всем папском государстве. Сбежать оттуда удалось лишь одному человеку скульптору, ювелиру и авантюристу Бен Челлини. Среди узников замка был знаменитый граф Калиостр. Конец примечания. Он представлял собой место тайных встреч, самых печально известных пап, своими любовницами, которые содержались в этих мрачных стенах, зачастую против своей воли. Сейхан показалось забавным, что назначенное ею рандеву стоится именно здесь. Пройдя через сад, разбитый перед входом замок, она вошла в здание через проход в стене, толщина которой составлялась 7 метров. Внутри было темно и холодно. Поскольку час был поздний, туристы уже покидали замок. Лавируя в потоке выходящих людей, Сейхан стал подниматься в широкой римской лестнице. Верхние этажи представляли собой лабиринт вещистных комнат и коридоров. Многие легкомысленные туристы, отстав от экскурсионной группы, зачастую обнаруживая, что заблудились. Но Сайхан не было нужды углубляться в дебри древнего замка. Она направлялась в ресторан, расположенный на террасе второго этажа с видом на Тибр. Там у нее была назначена встреча с ее агентом. После взрыва в Кельнском соборе встречаться в Ватикане было слишком рискованно. Поэтому агенту Сейхан предстояло пройти по Пасета-дель-Борго, тайному проходу, идущему поверх древнего Акведука и соединяющему апостольский дворец с замком Святого Ангела. Этот секретный проход был сооружен в XIII веке в качестве запасного пути бегства для Папы Римского. Но в течение веков он чаще использовался для любовных свиданий. Однако сегодняшние свидания Исейхан вряд ли можно было назвать романтическим. Она поднялась по лестнице и пошла вперед, руководствуясь стрелками, указывающими путь к расположенному на террасе кафе. Взглянув на сверблат часов, Сейхан убедилась, что пришла на десять минут раньше назначенного срока. Очень хорошо, значит, у нее останется время на то, чтобы сделать один очень важный звонок. Выудив из сумочки сотовый телефон, Сэйхан нажала на кнопку включения шифрующего устройства, а затем на кнопку быстрого дозвона. Это был частный номер, не числящийся ни в одном телефонном справочнике. Она облокотилась о стену, прижав трубку к уху, и стала ждать, пока будет установлено международное соединение. Наконец в трубке звучали длинные гудки, и энергичный уверенный голос произнес. — Добрый вечер. Вы связались с командованием Сигмы. Глава 8 Криптография. 25 июля, 18 часов 23 минуты, Рим, Италия. «Дайте мне кто-нибудь ручку и бумагу», — просил Грей, держа возле уха трубку спутникового телефона. Вся их группа сидела в в открытом кафе, столик, которые были расставлены прямо на татуаре напротив главного вокзала Рима. Рэйчел позвонила в корпус карабинеров и вызвала два дежурных экипажа, чтобы те сопроводили их в Ватикан. А пока они ждали, Грей решил, что настало время прервать режим радиомолчания и выйти на связь с руководством Сигмы. Его немедленно соединили с самим директором Кроу. Грей лаконично пересказал события, произошедшие с ними в Кельне и Милане. Директору тоже было что сказать, причем его новость явилась для Грея настоящим сюрпризом. «С какой стати она вам позвонила?» — удивленно спросил он, пока Мон ходил с бумагой и ручкой. Пентер ответил, «Сейхан играет на два фронта, преследуя собственные цели, и, что характерно, даже не пытается этого скрывать».